Глава 20. Элла. Принц Патрик, а это был именно он, ибо фамильного сходства с матерью не заметил бы только слепой. Меня даже немного разочаровал. Иллюзиями наследник не пользовался, не пытался придать себе более мужественный вид на радость поклонницам. Худой, как жертв, немного сутулый, темноволосый, с вытянутым, как у королевы, лицом и маленькими глазками на нем. От отца короля принцу не перепало ни капли. Его величество же, напротив, был широкоплечим, мощным мужчиной с копной медовых, чуть волнистых волос, широким лицом с крупными чертами и большими голубыми глазами. Полная противоположность жене и сыну. Мысленно хихикнула, допустив мысль, что король в семье приемный, но сразу же от нее избавилась. Единственное сходство между отцом и сыном, которое я подметила — магия. Обычно у близких родственников она схожа, но не абсолютно одинакова, ведь ребенок берет ее частички от обоих родителей. За всю жизнь я не встречала случаев, когда магия одного из родителей и ребенка была бы идентичной. Сейчас же, чем ближе мы подходили к тронному возвышению, тем отчетливее я понимала, что не ошиблась. У короля и принца магия ощущалась настолько схожей, словно им ее из одного магического источника наливали. По типу магии, но не по силе. В силе принц значительно уступал своему венценосному отцу, и это я тоже отчетливо улавливала. Со стороны казалось, словно король ею с принцем поделился. Но разве можно передать часть своей магии другому человеку? По крайней мере, я раньше о таком никогда не слышала рассматривая королевскую чету, не сразу заметила, что принц изучает меня с не меньшим любопытством. Вот только взгляд у него был оценивающим, мерзким и липким. Блин, это же неприлично так пялиться на кого бы то ни было. По всей видимости, интерес принца заметила не только я, ибо с левой стороны потянула могильным холодком. «Это что, ревность? Ты быть не может, я что-то явно путаю». Наверное, просто сквозняки в зале гуляют. «Патрисия, Патрик, позвольте представить вам эту юную леди, нового члена нашей семьи, ее светлость герцогиню Эллу Даркан, супругу моего троюродного брата!» С гордостью произнес король. «Добро пожаловать в семью, дорогая! А тебя, Ричард, поздравляю с удачным выбором жены. Она просто очаровательна!» И с невероятно мощным магическим потенциалом я даже отсюда его чувствую. Элла, надеюсь, вы не заставите долго ждать наследниками. Уж очень хочется понянчиться с маленькими племянничками. Благодарю, Ваше Величество. Постараемся не затягивать с наследниками, а там как боги решат. Ответил за меня супруг, пока я улыбалась натянутой дежурной улыбкой и следила за эмоциями королевы. Насчет маленьких крокодильчиков мы дома поговорим. Элла, задумчиво протянула женщина, как интересно. Раньше я вас при дворе не видела, но ваше лицо и имя кажутся мне смутно знакомыми. Не подскажете, когда вас могли мне представить? Не могу знать, Ваше Величество. Боги, кто бы знал, как мне тяжело было сейчас говорить вежливо, не послав эту ст... <кх> помнишь, так королева выше меня по статусу. Я не посещала королевских приемов ранее. — Ох, я как ты не подумала. — Да все ты подумала, врешь ведь. — Ваши родители наверняка не знатного происхождения, раз вы впервые во дворце. Я ведь права? — Вовсе нет. Я дочь барона Гринвуда, что погиб два года назад при исполнении долга перед королевством, сказала с гордостью. Мой отец — настоящий герой, и я никому не позволю отзываться о нем с пренебрежением». — Вот как. Да, барона, я помню хорошо. Соболезную вашей утрате, — сказала королева с таким лицом, словно ей пришлось выдавить эту дежурную фразу из себя через пресс. — Он посещал приемы с вашей матушкой и, по всей видимости, с вашими сестрами? — С мачехой, — сквозь зубы поправила я. Моя мать умерла при родах и со сводными сестрами. «У своего отца я единственная родная дочь». Специально сделала акцент на некровном родстве с детьми-мачехи. «Что же? В любом случае, теперь вы не леди Гринвуд, а герцогиня Даркан», — ввернула шпильку стерва. «Уверена, мы будем часто видеться, так как ваш новый статус обязывает сопровождать супруга». «Мне бы хотелось познакомиться с вами поближе, Элла. Мы же теперь практически родственницы». «Да упаси боги иметь такую родню, как эта лицемерка! Ненавижу ее!» «Итак, раз теперь все в сборе, можно переходить к торжественной части!» Вовремя подал голос его величества, давая передышку моим истрепанным нервам. Зазвучала музыка, а по залу пронеслись аплодисменты. «А ведь я, заигравшись в гляделке, чуть не забыла, что мы в зале не одни!» «Прошел двадцать один год с того светлого дня, когда благословленный богами союз между мной и ее величеством позволил заключить мир между двумя великими странами – Витаром и Лобасом, И потому я, в знак своего глубокого уважения, сегодня преподношу этот свадебный дар своей супруге». Король щелкнул пальцами, и в его руке материализовалась бархатная подушечка с браслетом из россыпи турмалинов и бриллиантов – в центре которого располагался крупный опал необычно редкой расцветки. Брон удивительно удачно выбрал подарок для королевы в соответствии с пожеланием «дорого и богато». Даже жалко, что он будет украшать руку такой стервы. Веселый хмык супруга заставил меня чуть склонить голову влево и вопросительно посмотреть на него. «Что-то не так?» Спросила шепотом, наблюдая, как его величество надевает свой подарок королеве прямо рядом с другим широким браслетом. Подобные украшения у женщины были на обеих руках. Брон молодец. Идеально со смыслом подобрал украшение. Так же тихо, чтобы слышала только я, шепнул, чуть склонив голову супруг. «Видишь камень?» «Да, шикарный опал, очень редкой расцветки», — кивнула я. «А знаешь ли, что он обозначает?» Только его использование в артефактурике в рамках академической программы. 21 год это опаловая свадьба. По древним гномьим традициям, в этот день супруг должен преподнести супруге украшения с этим минералом в качестве подарка. Ирония в том, что по тем же поверьям именно опал является камнем, который вызывает у человека отталкивающее и негативное чувство к тому, кто его подарил. «Любимым женам такой камень не дарят». «О!» Протянула, как только поняла, как тонко гном подколол ненавистную мне королеву. «Он ведь знал, для кого подарок, и, видимо, запомнил, как я жаловалась на ее величество и мачеху. А может, и ему она успела сделать что-то не очень хорошее. И как же гномы тогда обходят эти традиции, если дарить нельзя, но надо? Они заранее застежку ломают, если это серьги или ожерелье. Кольца на несколько размеров больше выбирают и смазывают маслом пожирнее, чтобы соскольчило с пальца. Сами гномочки не имеют права специально ломать или терять подарок супруга. А у этого браслета застежка целая и очень крепкая, это уж точно. Интересно, если я когда-нибудь доживу до опаловой свадьбы, мой супруг подарит мне украшение со сломанной застежкой? Краем глаза покосилась на веселящегося герцога. «Мне показалось, или несколько пар гостей, что стояли рядом, заметно отшатнулись от нас?»